Я никогда не буду сидеть на крылечке рядом с посидевшим эмитом в окружении наших внуков. Ее улыбка потеплела. Тебе это странно слышать, правда? В некоторых отношениях ты человек более зрелый, чем я была в своей 18, а вот кое-в чем другом есть многое, о чем ты вряд ли серьезно задумывалась. Ты слишком молода, чтобы знать, чего захочешь через 10 или пятнадцать лет. И слишком молода, чтобы отказаться от всего этого, не подумав, как следует. Было с такими серьезными решениями не стоит торопиться. Розали потрепала меня по голове. Однако этот жест не показался мне снисходительным. Я вздохнула. Просто поразмысли над этим немного. Если это произойдет, назад ничего не вернешь. Для Эсми детей заменили мы. А Элис ничего не помнит о своей человеческой жизни, поэтому не может по ней тосковать. А вот ты будешь помнить. Ты слишком от многого отказываешься. И еще больше получаю взамен, подумал я, но вслух ничего не сказала. Спасибо, Розали. Мне приятно, что я лучше понимаю, лучше знаю тебя. Извини, что я так ужасно вела себя с тобой, Розали ухмыльнулась, постараюсь исправиться. Я тоже ухмыльнулась друзьями мы пока не стали, но я уверена, что Розали не всегда будет относиться ко мне с неприязнью. Ладно, теперь спи, сдерживая улыбку, Розали бросила взгляд на кровать. Я знаю, ты злишься за свой домашний арест, но не ругай Эдварда слишком сильно, когда он вернется. Эдвард ужасно боится оставлять тебя одну, потому что очень любит. Ты даже не представляешь как. Розали встала и молча скользнула к дверям, словно привидение. Спокойной ночи, Белла, прошептала она, закрывая за собой дверь. Спокойной ночи, Розали пробормотала я, отпазав на секунду. После такого разговора я долго не могла уснуть. А когда всё-таки уснула, мне приснился кошмар. Я ползла по темным, холодным камням мостовой на незнакомой улице, оставляя за собой кровавый след. Сверху сыпал снежок. Призрачный ангел в длинной белой одежде неприязненно наблюдал за мной. На следующее утро Элис отвезла меня в школу. По дороге я мрачно смотрела в окно, чувствуя себя невыспавшейся, что только усиливало раздражение, вызванное насильственным лишением свободы. Сегодня вечером мы съездим в парк или еще куда-нибудь, пообещала Элис. Здорово будет, правда? Лучше запри меня в подвале, предложила я. Какой смысл сластить пилюлю? Элис нахмурилась. Эдвард заберёт порше обратно. Я не справилась с заданием предполагалось, что ты весело проведешь время. Ты не виновата, пробормотала я. Надо же, виноватой себя чувствовала я. Увидимся за обедом. Я потащилась на английский. Без Эдварда день наверняка будет невыносим. Первый урок я просидела насупившись, прекрасно понимая, что веду себя глупо. Когда зазвенел звонок, я неохотно встала. Майк уже стоял возле двери, придерживая ее для меня в эти выходные Эдварда не будет?" дружелюбно спросил он, когда мы вышли под моросящий дождик. "Не будет. Может, сходим куда-нибудь сегодня вечером?" "Неужели Майк до сих пор на что-то надеется?" "Не могу. Я на у подружки", проворчал я. Майк бросил на меня странный взгляд, пытаясь понять мое настроение. У какой на стоянке позади нас раздался громкий рёв. Все в изумлении уставились на рычащий черный мотоцикл, который взвизгнув шинами, Затормозил возле тавтоара. Мотор продолжал рычать. Джейкоб торопливо помахал мне рукой. "Белла, бегом", закричал он, перекрикивая рев мотора. "О чем это он?" Я остановилась, потом быстро глянула на Майка. В моем распоряжении всего лишь несколько секунд. На что готова пойти Элис, чтобы задержать меня при свидетелях? "Скажи, что я заболела и ушла домой, ладно?" попросил я Майка внезапно зазвеневшим голосом. "Ладно", пробормотал он. Я торопливо чмокнула его в щеку, Спасибо, Майк, с меня причитается, крикнул я, уже на бегу. Ухмыляющийся Джейка рванул стартер. Я запрыгнула на заднее сиденье, крепко обхватив Джейка руками за пояс. Краем глаза я заметила Элис. Она застыла возле столовой с горящими от ярости глазами и оскаленными зубами. Я бросила на нее умоляющий взгляд. "Держись", крикнул Джейк. Я прижалась лицом к его спине, и мы полетели по шоссе. Я знала, что он сбавит скорость, когда мы пересечем границу территории Квиллитов. Еще немного, лишь бы Элис не бросилась за мной вдогонку и лишь бы Чарли не увидел нас ненароком. Сразу стало ясно, что мы въехали в безопасную зону, мотоцикл пошел медленнее, а Джейкоб выпрямился и захохотал во все горло. "Я открыла глаза, прорвались", закричал он. "Неплохой побег, из тюрьмы я тебе устроил, а?" "Гениальная идея", согласилась я. Я вспомнил, как ты говорила, что ясновидящая пиявка не может предсказать мои действия. Хорошо, что тебе это в голову не пришло, а то бы она не пустила тебя в школу. Именно поэтому я об этом даже и не думала. Джейкоб торжествующе захохотал. Чем займемся сегодня? Неважно, засмеялась я в ответ. Главное, я на свободе.